Год тот же, что и раньше, даже место то же самое, только чуть правее, на десяток астрономических единиц. Хотя это смотря откуда вести наблюдение от Солнца или с орбиты Плутона, что, впрочем, и не важно, главное, что корабль другой. Местное время, что-то около полудня, правда, в Москве уже почти утро. К сожалению, Зурб узнал не так много, то ли операция, которую готовили мятежники, была столь секретна, что подробности о ней были известны лишь самым высокопоставленным руководителям повстанцев. То ли Сиреневый, бывший министр обороны Трунара, некогда бежавший вместе с правительством этой планеты, и Серый, бывший начальник секретных служб просто не доверяли Зеленому настолько, чтобы посвящать его во все детали. Поэтому Зурб знал лишь то, что готовится какой-то коварный план по захвату земли, и команду Орлова мятежники планируют использовать как приманку. Большего начальник гарнизона сказать не мог, как его харм, терзаемый праведной жаждой мести, не мучил при безмолвном попустительстве их сценизаторов По крайней мере, до тех пор, пока Сара не сжалилась над Зурбом. — Все, хватит, прекрати, — прикрызала на контрабандисту. Неужели ты не понимаешь, что ему ничего неизвестно? — Понимаю, — согласился с ней Харм. — Но разве это означает, что я должен оставить в покое эту двуликую продажную сволочь? — Должен. Отрезала девушка. Нет, не должен. Не согласился с ней контрабандист. Это вот этот скот мне должен, и немало. На ему ничего не должен. И пока я не получу обратно свои транспорты или компенсацию за них, с него с живого не слезу. Я заплачу, почти завещал Зурк которого контрабандисту заставил выкручивать собственный нос. «Таким образом», — поинтересовался Харм, «я сейчас прикажу, чтобы тебе нагрузили два корабля лелиумом издешних запасов». Провыл начальник гарнизона, тщетно пытаясь завязать бантиком свои уши. «Три», — отрезал контрабандист, «за моральный ущерб». «Хорошо, три». Согласился мгновенно Зурб. «Все, получил, что хотел, теперь отпусти его». Вмешался, наконец, в эту торговлю Шнегин, которому надоело слушать визг начальника гарнизона. «Отпусти, я сказал, everybody». Ладно, не стал возражать Харм, переставая терроризировать начальника гарнизона. Хотя из-под ментального контроля он его не выпустил. Только жало, что мало попросил. Мог и больше с него взять. Перетопчешься, отрезал старшина. Даю тебе двадцать минут на все про все, так сказать, в качестве вознаграждения за службу. А затем отправляемся на наш корабль. Нужно перехватить Орлов раньше, чем он доберется до земли. Если мы вообще сможем это сделать. Сможем, стрелял разговор с плацук. Корабль Орлова на орбите продержат в карантине минимум сутки, прежде чем разрешат посадку. И Микола кивнул головой на начальника гарнизона и его бывших подчиненных. — А с этими что будем делать? — Давайте их на Самбараваджу отправим, — предложил здравомыслящий ефрейтор Пусть маммиле расскажут, что здесь произошло. А небесные под их присмотром станет агитировать аборигенов и не подчиняться своим бывшим хозяевам. Идея понравилась всем без исключения. Даже Зувурб, торопившийся избавиться от мучений и ментального контроля контрабандиста, был готов на что угодно, лишь бы оказаться подальше от их сонизаторов. К тому же начальник гарнизона не слышал рассказ Ниссана, И надеялся, что оказавшись на Самбаравадже, где существовала разветвленная сеть аборигенов, преданных мятежников, он снова может взять ситуацию под контроль. Как вы понимаете, его надеждам не суждено было осуществиться. Изур провел остаток жизни, путешествия по планете Маммидов в качестве ярмарочного шута. Но это уже совсем другая история, никому, кроме самого Зурба, неинтересная. Ну а пока начальник гарнизона мог сколько угодно тешить себя несбыточными мечтами. Он безропотно приказал техникам-летунам загрузить три космических корабля Лериумом, а также дал пилотов, указав и в качестве конечного цели путешествия сам Бараваджу, не приказав ждать там распоряжений Хаарма. Насан, которого бывший личный состав гарнизона логово Зубаскала, безропотно призван начальником, распределил мамидов на корабли и лично переопределил место, на котором зур должен был провести все путешествие до родной планеты Маммидов. И лишь когда со всем этим было покончено, Насан нашел подходящую по размерам герметичную броню, точно такую же, какая была на стальных мамидах в логове, и вернулся на летающую тарелку землян. «В принципе, ты можешь тоже отправиться домой», великодушно предложил потомку славного рода Бубрулов старшина. «Ты что, с дуба рухнул в натуре?» удивился Насан, что... Чтобы я смотался домой и пропустил все самое интересное. Это нафига же я тогда с вами столько времени мотался по всей галактике. Вот как! хмыкнул старшина и вдруг сгреб мамида за грудки. Хорошо, ты останешься, но запомни, солдат, ты самый младший в группе. Будешь выполнять любые приказы. И если еще раз посмеешь кому-нибудь хамить, я тебя своими собственными руками отправлю в открытый космос без скафандра. Everybody! Понял меня, блин? — Так точно, товарищ старшина! — отчеканил маммит, почему-то радостно улыбаясь. Видимо, истосковался по армейским порядкам за последние несколько дней относительной свободы. «А оружие мне положено?» «Придумаем что-нибудь», — боркнул Шнегин. И Насан, прокричав, что сейчас вернется, убежал, притащив через минуту на корабль целую охапку плазменных оружий. «Вот, выбирайте!» Гордо предложил Маммит. Старшина поморщился. «Ты эту хрень на склад утащи. Пусть с ними сначала наши ученые поработают». «А мы как-то к лазерным привыкли», — приказал он Насан и повернулся к Кэдману. «Джонни, возьмешь этого чудика под свою опеку, обучишь всему, чему полагается. Да и лазерное ружье ему найди, только пристреливайте аккуратнее. Мощность на минимум поставьте, чтобы обшивку корабля ненароком не пробить». Насан с кэдманом тут же удалились в триумф. И на этом все приготовления к последнему гиперпространственному прыжку были закончены. Правда, их соснизаторы, прежде чем взлететь, уступили мольбам Хаарма и пропустили вперед три корабля с грузом Лериума и маммидами на борту. Но больше не мешкали ни секунды. Выйдя на орбиту и удалившись от планеты настолько чтобы ее притяжение не помешало кораблю спокойно войти в гиперпространство, икс проводили корабля Харма в дальний путь и сами стали готовиться к прыжку. Шнегин с пилотом последними уходили из рубки, и когда Мухин уже был готов включить автопилот на экранах радаров, вдруг появилась целая россыпь светящихся точек. — Ё-моё! — выдавил на граны Коля Мухи. — Это же целый флот летит. Что делать будем? — Ноги делать будем, — рявкнул Шнегин. — Что мы еще тут можем сделать? А я, блин, надеялся, что Зурб блефует. Когда он о вызванном подкреплении говорил. — Что там у вас происходит? Высунувшись из анабиозного отсека, поинтересовался Пацук. И увидев россыпь светящихся точек на кранах, присвистнул «Мама моя, Рина, Украина!» «И ты откуда же они взялись в таком количестве? Тревогу объявлять?» «Я тебе сейчас объявлю тревогу, блин!» — заречал на я Саула Шниган. «Марш назад! И чтобы через минуту были в анабиозе все!» «Мы с ними драться не можем, уходить будем!» «Куда?» — поинтересовался пилот. «Тут же не звездная система, а настоящая взлетно-посадочная полоса в парках хозяйственный день. Все пусто, голый и видимость, как на ладони». «Вот и придумай, как нам с этой взлетно-посадочной полосы выбраться!» Прервал весьма поэтичное слово излияние пилота-старшина. «И думай быстрее!» пока мы не попали в зону и в прямой видимости